В таком образе даже самый подозрительный полицейский не мог принять его за приезжего иностранца. Из Мериды он добирался до Кампеча два с половиной часа на попутной машине. Затем на автобусе доехал до Веракруса и уже только там, на побережье, позволил себе нанять за 200 долларов автомобиль, который согласился везти его ночью в Мехико. В город он приехал в половине пятого утра. Теперь ему нужно было найти дом, где жил Боб и Вильямс. Но для этого нужно было позвонить в посольство, а он больше всего опасался быть узнанным.